Глава четвертая Начали ужинать, хотя, если посмотреть на часы, это уже почти завтрак. Я подставил на стол сковородку с яичницей и сосисками, расставил тарелки и разлил свежезаваренный черный чай. Слава нарезал белый хлеб, осторожно, почти без крошек. «Коваль, да хорош уже!» — возмущался он. «Хватит греметь, ничего не слышно. И кетчуп только себе на тарелку лей». Женя с недовольным видом вытащил ложечку, которой размешивал сахар в чашке с чаем. Я взял нагретую керамическую кружку и сделал глоток. Вкус крепкого чая взбодрил, прогоняя сон. «Злой ты сегодня какой-то славян», — пробормотал Женя, переворачивая кетчуп над тарелкой с яичницей, и постучал стеклянную бутылку ладонью по дну. «Ты лучше расскажи, как душмана нашел?» Как Волк сказал, так все и было. Слава достала из открытой стеклянной банки соленую помидорку. «Душман — хитрая падла. Не поехал со всеми. Вместо этого пошел к заказчику разбираться. А я там ждал». «А откуда узнал, где заказчик?» — спросил Женя. «Мы же не в Новосибе, вот там хрен кого найдешь!» Слава хмыкнул, съел помидорину и полез в банку с огурцами. «Хороший, кстати, волк. Сам солил?» «Дед, он умеет». «Спасибо передай». «Так вот», — он захрустел огурцом. «Гостиниц в городе мало, выходные же еще, почти все пустые». Объехал, тачки посмотрел с иркутскими номерами. Делов-то. Тем более она одна, а этот тип без охраны приехал. Я следом за ней поехал, и все. Слава полез в банку за вторым. За ним хвоста не было, и как его душман сам нашел? Этот мужик, походу, душмана именно там ждал. Договорились они, Слава задумался. А хвост, да, был. Там рядом с гостиницей стоял морковник битый, а в нем торчал Мишаня Дунаев со своими шестерками. Точно хотел душмана порешить. Но у него вдруг спустило колесо. Он хитро заулыбался. «Так пусть бы он сам душмана и валил», — пробормотал Женя. «Нам же проще». «Не, Коваль, совсем не так», — Слава замотал головой. Вот волк правильно сказал, что Мишаня за душманом поедет, но он его не вывезет. Начал бы там выделываться. Слава изменил голос, изображая Мишаню. Ты мне за брата ответишь, упырь. Ну и прочее. Он согнулся над тарелкой, и начиная уплетать яичницу. Так вы, значит, все обсудили? А Женя смирил меня взглядом. Ну так-то да. Мишаня завыделывался бы, в глаза бы захотел посмотреть, а душман — хитрая жопа, вывернулся бы. Завалил бы и ушел, но уже с концами. «Поэтому хочешь сделать хорошо, — решительно сказал Слава, — сделай сам. А я выделываться не люблю. Раз уж дошло до такого, надо действовать наверняка. И что дальше?» И вот, сижу в засаде, жду, мерзну. Душман подъезжает. С тем мужиком побазарил в кафешке и как заточку ему в бочину воткнул. За что? Женя аж перестал есть от удивления. Походу, решил, что тот его подставил. Не знаю, я не слышал, что они говорили. Ну и вышел довольный, посвистывает, псина хромая. А меня даже не заметил. Кончилась везуха, он даже не понял, что случилось. Ну а чё, Не в кино же, чтобы по душам говорить напоследок. С таким надо осторожно. Я поднялся, подошел к шкафу и достал бутылку коньяка. «Много не будем», — сказал я. «Эти дни надо побыть на чеку, убедиться, что никто не хочет повторить». «Ты за эту падлу пить собрался?» — Женя удивился. «Или отметить хочешь?» «Праздник же сегодня все-таки, я поставил бутылку на стол. Хотя закуска неподходящая, ну ладно, нам не привыкать». «Зато теперь ни одна падла к нам не сунется», — заявил Слава. «В городе уж точно, побоятся. У нас не только в Новозаводске враги». «А, тот иркутский вор, как его?» — он наморщил лоб, вспоминая. «Кирьян?» Ну, не будет же он только одним тобой заниматься. Тем более он столько людей здесь теряет, одного за другим. А до Иркутска сюда не ближний свет, почти полторы тысячи километров. У него шестерки есть, он может посылать. А заниматься нами или нет, зависит от того, сколько он на этом может заработать. Если посчитает, что достаточно, то будет продолжать до конца. Но мы у себя дома, так что легко ему не будет». Слава разлил коньяк по рюмкам, но не Жене, который все еще не пил. А Женя подошел к холодильнику, взял там малиновый компот, заодно захватил лимон на блюдце, порезанный пластами. Дед в последнее время полюбил чай с лимоном и несколько мандаринок, каждая в отдельном маленьком красном целлофановом мешочке. Купил недавно ящик. Перед Новым годом их много завозили из Китая. «А что в городе-то творилось?» — спросил Женя, усаживаясь на место. «Ты говорил, чего только не было». «Ага, точно», — Слава оживился, чистя мандаринку. «Все менты же у вас были, а в залинейке делаешь что хочешь». «Короче, кто-то из автомата с самодельным глушаком пострелял по машине черепа». Причем рядом с черемушками, почти у него дома. По Мерсу я удивился. Тоже не повезло с новой тачкой. Не, Вольво тот старый. Там водил сидел, лысый, как коленка. Круглый у него погремуха. Перепутали по ходу. Но даже не ранили, пальнули и свалили. Ну и еще кое-чего было. Слава замолчал, подняв глаза к потолку. «Пацаны, знаете же, где старые свинофермы? Там еще рядом здание из серого кирпича, целый комплекс». «Так их закрыли лет пять назад». Женя отодвинул тарелку, доев все. «Там же сейчас пивзаводская точка», — я начал вспоминать. «Да, точно. Они же там поддельную водку делают». «Они же прям в цеху на пивзаводе китайский спирт разбавляли, не?» — спросил Женя. Уже с осени завязали, переехали. Крюков же думает о легализации, поэтому на пивзаводе сейчас только пиво варят, причем даже разрешение есть. А спирт бодяжат как раз где-то в районе винофермой. И этикетки там же клеят, и даже стеклотару принимают. Ну так и что там? — Это была точка душмана, — продолжил Слава. «Очень денежная, она его и кормила, просто он все равно жадная жопа». «Так вот, пошел слух, что душмана кое-кто грохнул», — он усмехнулся. «И кто-то решил, что пивзавод теперь стал слаб, и надо срочно на него наехать, пока не успели другие». «Череп или этик?» «Никто из них», — Слава напустил на себя загадочный вид. Кто-то из новых, какая-то банда с хлебозавода, приперлись с битами, давай все крушить. Молодые, диарские, головы бритые, долго не проживут короче. И что потом? Ну, там сначала студент подъехал со своими, те свалили. Биты против пистолетов не лучший расклад. А потом, вот уже вечером, старый нашел кого-то из той шайки. Малолетка один понтовался в кабаке перед девками, что наехал на пивзавод, и пальцы перед всеми гнул. Старый его увез, потом выбросил на хлебозаводе со сломанными ногами. «И чем думали идиоты?» — Женя хмыкнул. «Душман — это же не весь пивзавод. Там же еще старый жесткий, шаман похуже будет. И вот, Кенту Волка, студент, тоже не съедет». «Рано они пивзавод хоронят», — я кивнул. «Но так уж принято сейчас. Сначала нагло наехать, а потом следить, смогут ответить или нет». В этот раз пивзавод, пусть и ослабленный потерей нескольких бригадиров, ответку дал, на какое-то время этого хватит. Но если бы не смогли ответить, банде осталось бы недолго. «Ладно, я поднялся». «Скоро вставать. Слава, ночую сегодня здесь. Да и эти дни с Женей ходи, будете друг друга прикрывать. Утром собираемся в конторе, обсуждаем водное. потом я к Ремя зову, вы в милицию. Потом с обеда звоню Белоглазову, предупреждаю об угрозе. С Ремезовым как раз это все обсудим. А потом...» Я хлопнул обоих по плечам. «Работаем, парни». Еще будем сидеть и все это вспоминать в старости. Если доживем. А Женя усмехнулся. Доживем, пообещал я. Тем временем пивзавод административный корпус. Звал Иваныч. Студент вошел в кабинет. Ага, садись, Ваня. Крюков поднялся ему навстречу. Выпьем, не чокаясь. Бутылка коньяка уже была открыта, но выпито совсем немного. Крюков пил мало, но наливал часто, особенно другим. Маленький телевизор включен. На экране, конечно же, крестный отец. Что бы там еще могло быть? Только звука нет, поэтому не слышно, что говорил Дон Корлеоне, гладя кошку, сидевшую у него на коленях. «Знаешь, в чем мы пролетели, Ваня?» — спросил Крюков, когда они выпили, и он вернулся на свое место. «Что Душмана другой порешил?» — сказал студент, кивая. «Он мне сам тогда выговаривал, когда летом волк-майора замочил, а не я. Типа и тогда мы должны были разобраться, и сейчас». «Вот да, понимаешь, Ваня. Раз уж с Душманом вопрос встал именно таким образом...» то и закрыть его должны были только мы, а не ждать, когда Волк его завалит. Крюков задумался, а студент ждал, когда босс продолжит. Это точно Волков приказал. Кто-то из его людей исполнил, больше некому. У черепа своих проблем хватает. Эдик работает иначе. Тот пацан из его кодлы, Миша, мог, но вряд ли. «Не он это!» — Ваня замотал головой. «Миша бы точно не допустил, чтобы душман так легко помер». «Да не важно. Важно другое. Сам видишь, в городе думают, что мы слабеем. А когда душмана нет, то и вообще решили, что можно у нас имущество отжимать. Что вот было сегодня? Наезд, очень наглый, будто мы какие-то лохи». Старый разбирается, кого-то там поломал, но сам факт, что у кого-то на это духу хватило, меня беспокоит. Крюков заметил, что фильм еще идет, и вырубил его. Экран погас. Найдем этих отморозков, пообещал студент. Найдем, конечно, но тут надо далеко думать, Ваня. Надо легализовываться, сам знаешь. Но пока этого не произошло, спуску никому давать нельзя. Я в Чите буду находиться, там за нас биться буду. Мы высоко поднимемся, но пока я там и душмана нет, они здесь будут наглеть все больше. И... Помолчи пока, я не закончил. Студент, который собирался что-то сказать, закрыл рот. Пока я там, угроз будет больше. «Считая, из прежних бригадиров остались только шаман и старый. Шаман осторожный, а старый — солдат. Он приказы выполняет, но сам не думает. Молодежь наша еще учится, да и они совсем другие, наглые, старших не уважают». Крюков замолчал, думая, что и сам был таким не так давно, всего несколько лет назад. Тогда он смог пробиться, а все старые авторитеты уже давно лежат по могилам. Но такой судьбы он себе не хотел, а тут как раз подвернулся удачный шанс для одного дела. «Зато ты, Ваня, репутацию очистил полностью. Авторитетом пользуешься, братва тебя уважает. И сам я тебе верю. Поэтому предлагаю тебе одно важное дело. «Что надо сделать, Иваныч?» — тут же отозвался студент. «Пока я там...» — Крюков сделал паузу. «Ты здесь рулишь, решаешь вопросы, ездишь на стрелке, говоришь от моего имени. Мне нужен кто-то надежный, на кого могу полагаться. На меня без базара, Иваныч, я тебя сроду не подвел». «Знаю, но легко не будет». Череп тебя попытается сожрать сразу, а этик будет мед в уши лиц. Он такой. Ну, про мишеню говорить не буду, сам в курсе. И про иркутских, которые на тебя поражняк гнали, ты тоже знаешь. Они с тем нефритом еще носятся. Знаю. И вот, ты остаешься здесь. Крюков поднялся и сел к нему поближе. Отвечаешь за все. Все вопросы к тебе. Все, что я скажу, я буду тебе передавать, а ты остальным. Ко мне они пойдут только в самом крайнем случае. А вообще, нечего им через голову прыгать. Пусть к тебе идут». «Да, Иваныч, не вопрос», — студент встал на ноги. «Раз уж доверяешь, то не подведу. А вот на тебя всегда можно было положиться». «Так что завтра уеду, а ты здесь рулишь, и мне звони. Главное, этих, кто наехал на точку, найди всех. Спускать такое нельзя». «Найду. А чья теперь эта точка?» Крюков ненадолго задумался. «Если старый закроет вопрос, то его. Передай ему, стараться будет лучше». А вот ты получишь все, что у нас на рынке осталось, что твое раньше было, и всю долю душмана. Так правильно будет. И часть от того, что бригадиры мне приносят. Понял? Завтра утром, — Крюков посмотрел на часы, — вернее, уже сегодня, часиков десять, жду тебя в старом цехе. Остальных собери. «Скажу им всем, чем ты теперь занимаешься». Ваня ушел. Крюков зевнул, вернулся и включил фильм. Уселся поудобнее и подумал, что давно надо было так сделать. Чтобы главным остался он, но все контакты были завязаны на надежного человека, который спускает приказы вниз, а наверх передает долю. Если что начнется, сам Крюков как бы и ни при чем — Он вообще депутат, роп никак не подкопается. Будет почти как в мафию итальянцев. Есть боевые бригады Скопо во главе. И есть Дон, который приказывает всем, но на которого невозможно выйти напрямую. Все шишки будут валиться на подручного, который связывается со всеми. Правда, посредник между группировкой и ее главарем должен быть самым надежным и уважаемым среди своих человеком. И тут Крюков думал, что в выборе не ошибся. Он давно думал об этом плане. Только Душман для этой роли бы не подошел. Он бы всю банду подмял под себя, а посредника бы скомпрометировал. В боевых операциях лучше Душмана не было никого — но и с каждым годом он становился все более проблемным. В такой структуре есть своя опасность, поэтому надо держать бригадиров крепко, чтобы не думали, что могут легко свалить, кинуть или подставить. Зато теперь можно играть по-крупному, с другими людьми, для которых он не глава банды в мелком городе, а депутат и владелец бизнеса. С этими мыслями Крюков уснул прямо в кресле за просмотром фильма. Чита. Несколько дней спустя. По радио говорили, что цена за баррель нефти составляет 16 долларов и скоро начнет падать еще сильнее. Но это слушал только я и в полуха. Мы небольшой колонной машин въехали в Читу. Решили, что меры безопасности для приезжающих гостей должны быть не только в Новозаводске, но и по всей области. В Питере нужного человека посадят на самолет, и охранник с ним будет. Но в Чите, в аэропорту, его может встретить кто угодно, кто нам не друг. Лучше встречать самим. Вопрос скоро будет стоять ребром. Ведь в Чите один из офисов холдинга, и скоро и сюда будут приезжать сплошным потоком. Хоть открывай здесь филиал, единственная задача которого будет охрана здания и встреча гостей. Но это обсудим сегодня вечером, а пока мы только ехали». «И кто именно приедет, Волк?» — спросил Женя. «Сначала же кто-то из братьев должен был явиться, а сейчас кто-то еще». «Они наняли нового директора комбината», — ответил я. «Он уедет с нами, потом будет сидеть в Краснозаводске безвылазно до самого запуска. Даже дом будет там строить», — говорят. Мы оба ехали на заднем сидении моего прадика. Водителем был один из наших парней. Выбитые во время перестрелки окна поменяли быстро. С вмятиной пришлось поработать подольше — но ее почти не видно. Но я только в дороге заметил, что мы проглядели дыру от пули в кресле водителя, как раз там, где во время перестрелки сидел я. Промедлим мы с Женей немного, получил бы пулю сам. Криминалисты ее вытащили, а вот дырка в обтянутом коже и сиденье осталась. Ладно, это мелочи. Пусть будет напоминанием о произошедшем. Сначала мы ехали в гостиницу, потому что в Чите задержимся на пару дней, и надо устроиться получше. А я обсуждал новые вводные, которые стали известны только утром. Мне прислали их ночью, пока у них был вечер, а я еще спал. «Помнишь же, что у них на Урале был завод?» — спросил я. «И про тот комбинат на Алтае, который разорил Терехов?» «Ну да». Так вот, алтайские они себе вернули, смогли доказать, что сделка по акциям была незаконной. Думаю, подмазали, кого надо. Вот только завод громили не только в Москве через подставные фирмы, а еще и прямо на месте растаскивали, даже рабочих привозили для этого. А что не могли утащить, ломали, какой-то цех даже подожгли. Осталось хоть чего? Женя зевнул и проверил коричневый кожаный портфель, в котором у него были документы на оружие и остальное, что мы взяли с собой. Еще там сертификаты, выданные в разрешительной системе. Хотели взять еще несколько стволов, как раз нанимали дополнительных людей в декабре. «Не хватит, чтобы возобновить производство там» поэтому территорию и здание продают, а оборудование будут присылать сюда, чтобы не покупать новое. Там белазы, экскаваторы, конвейеры, дробилки, грохота, сепараторы. Леню спроси, он разбирается понемногу. Еще там был мобильный сортировочный комплекс из Австрии. Новый, стоит почти лимон долларов, вот его точно к нам перевезут. Как раз на второй карьер поставят. А что не смогут привезти, продадут конкурентам. А Уральский завод что? Он давно убыточный, — продолжил я. И там братва прописалась, как у себя дома. Вот и решили его продавать. Но я говорил с Ремезовым. Он считает, что это местные вынудили Вишневских продать там бизнес. Их раньше прикрывал кто-то из крупных чиновников в области — Но он умер недавно, и больше помогать некому. А деньги хоть дадут? Да, хоть и меньше, чем завод стоит. Но вишневские будут продавать, драться за тот завод не хотят. Короче, их выдавливают отовсюду, они сюда перемещаются. И все, что у них остается, это наш комбинат? Из крупных он, и еще завод на севере области. Но и с ним тоже непонятно, потому что дорог там почти нет, из железки только бам, а он сейчас мало используется. Поэтому наши знакомые хотят зацепиться здесь, насколько выйдет, и будут продвигать наш комбинат изо всех сил. Иначе они в этот бизнес вернуться не смогут, если и сейчас выдавят. — Это они тебе сказали? — спросил Женя и потер замерзшее окно. — Или Обсудили с Ремезовым, его это интересует, и понятно почему. «И почему? Он же не знает, что будет дальше, а положение у него шаткое. Если что, пойдет на комбинат, вот и хочет, чтобы было куда идти. Но с Вишневскими нам еще повезло, а то вполне могли продать все имущество, деньги вывести в офшор». Долги вернуть только тем, кто может убить, а остальных кинуть. Так многие делают. А комбинат так бы и стоял в одних руинах. Будто все эти люди, кто хочет его отобрать, вложат в него хоть копеечку. Им надо прийти на все готовое, а не развивать самим. «Еще бы!» — невесело хмыкнул Женя. «За эти дни надо решить много вопросов». И касательно фирмы, и службы безопасности. я обсудить с Ремезовым и его помощниками, какие планы могут быть у Кирьяна. А еще нам нужно решить, как брать под охрану завод на севере области. Заодно познакомимся с новым директором комбината. Я не видел его раньше, знал только фамилию — Антонов. Но Вишневские были рады, что смогли переманить его к себе. Говорят, человек с опытом работы в экстремальных условиях смог в приватизацию держать от разорения металлургический завод где-то в Западной Сибири и не отдать его братве. Правда, деталей я не знаю, ведь в конце концов он теперь будет здесь, а не там. Мы разместились в гостинице, причем в дорогой, в центре города, В своем номере я бросил сумку, подумал и отправился к Славе. Ездить по городу я не собирался, нужен сопровождающий. Женя будет занят, вот и возьму Славу. У себя его не было, он был в номере у Жени, оба в новеньких костюмчиках, курили в окно с видом на большой памятник Ленина и вспоминали армию. Женя по ходу разговора завязывал темный синий галстук, что Слава делать не умел совсем. У него вместо галстука всегда получалась какая-то удавка. В этот раз мы все будем в костюмах, а не в привычной серой камуфляжной униформе. Вот и понадобились галстуки. «Слава, ты мне сегодня очень нужен». Начал я, но закончить не успел. Меня прервал звонок на мобиле. Я вытянул антенну и ответил. Из трубки раздался усталый голос Ремезова. «Включи телевизор, Макс, про вас говорят». Он отключился. «Женя, включи ящик», — попросил я. Тот нажал кнопку на пульте, и на выпуклом экране Филлипса постепенно проявилась картинка с человеком, который сидел в кресле рядом с книжным шкафом. Женя с недоумением посмотрел на меня. Это же Петросян. Он нахмурил брови, показывая на телевизор. Зачем он тебе? Другой канал, Женька, сказал я, держа телефон в руках. На другом канале показывали местное телевидение, парламентский час, заседания областных депутатов или что-то еще подобное. За трибуной выступал пузатый лысеющий мужик в сером пиджаке, гневно размахивая рукой. Мы начали смотреть не сначала, да и говорил он невнятно. Но те слова, что мужик произносил яростно шепелявя и я сумел разобрать, относились к нам. Он как заведенный повторял «Краснозаводск», «Комбинат», «Итоги приватизации», «Жалобы избирателей», «Бандиты», питерские олигархи, продажные офицеры милиции, а еще новозаводская братва, прикрывающаяся вывеской охранной фирмы. И вот этот мужик, которого я видел впервые, обещал выполнить просьбы избирателей и сделать все, чтобы отобрать комбинату бандитов. А бандитами он назвал нас. Вот это он вылез, нашел момент. Только кто же ему платит? Четинская братва» или «Тот мой знакомый из Иркутска». «Да кто это вообще такой?» Надпись внизу экрана говорила, что это Андрей Кравцов, депутат Законодательного собрания Четинской области. Никогда о нем не слышал. «Это еще кто?» — спросил Женя, поворачиваясь ко мне. «И чего он на нас пургу гонит?» «Погоди», — я поднял руку. «Смотри, кто там». А вот ему-то что надо? Толстый депутат Кравцов вальяжно отошел от трибуны под жидкие аплодисменты, уступая место другому оратору, подтянутому мужчине с короткой стрижкой. А вот этого человека я знал хорошо. Появившаяся внизу надпись гласила, что это Игорь Крюков, депутат и председатель комитета. Дальше слова не влезли на экран но там точно не будут писать, что это главарь ОПГП в Пивзавод. «Мне тоже есть что сказать по этому поводу», — начал Крюков свою речь. «Но говорил он совсем не то, что мы от него ожидали после выступления Кравцова. У Крюкова была какая-то своя игра».